Глава двенадцатая. Практика. Впереди меня ожидало первое практическое занятие. А до этого все дни нас пичкали лишь лекциями ознакомительного характера. Сейчас же всех анималистов-первокурсников собрали в небольшом зале. И тут перед нами выступил декан факультета бородатый крупный мужик. Он рассказал, какой у него классный факультет, и поведал о бытовой стороне учебы. А потом нас стали делить на четыре группы, при этом учитывалось мнение каждого студента. И я вздохнул с облегчением. Мне ведь кровь из носу нужно было попасть в одну группу с маркизы. Повезло еще в том, что фамилия Адрианы по списку шла выше моей поэтому я просто дождался ее выбора, а затем попросился в эту же группу, и меня без проблем записали в нее. Я обрадованно улыбнулся и покосился на Ваську, а тот выказал желание учиться в моей группе, и его спокойно включили в ее состав. Вот ведь! «Так и будем вместе обучаться!» — приподнято выдал крепыш, хлопнув меня по плечу. «Ага!» «Судьба ко мне жестоко наигранно печально прородил я усмехнувшись краешком рта ха, -ха, ха хохотнул парень который совсем не обижался на мои шутки васька вообще оказался рубахой парнем например позавчера он советовался со мной по поводу мази от прыщей на спине бр между тем Все четыре группы покинули зал и потопали по коридору за своими преподавателями. Наши шаги отражались от стен, заглушая шерест одежд. А я порой поглядывал на вышагивающий чуть левее от меня маркизу. Она топала с прямой спиной, точно палку проглотила, а ее подбородок оказался гордо приподнят. Внезапно девушка заметила мой взор и в ответ окатила меня холодным взглядом, который мог заморозить даже адское пламя. Я непроизвольно передернул плечами, но глаза не опустил. Мы несколько секунд мерились взглядами, а затем маркиза отчетливо хмыкнула и отвернулась. «Так-то, знай наших!» На моих губах против воли появилась победная улыбка – Но верно ли я поступил со стратегической точки зрения? Может, надо было покорно опустить взор? Нет, вряд ли. Хотя, что я знаю о суфражистках? Что, если им нравятся подкаблучники? Хм... Я погрузился в глубокие раздумья и вынырнул из них лишь тогда, когда наша группа пришла в небольшой зал. Стены в нем оказались исписаны рунами. На полу лежали татами, а в дальнем конце стояли деревянные манекены. И еще тут обнаружились две двери. Одна из них вела в мужскую раздевалку, а другая в женскую. Студенты воспользовались раздевалками, дабы сменить учебную форму на просторные спортивные костюмы черного цвета. А после этого мы все уселись на татами, и перед нами встал преподаватель крепкого вида смуглый брюнет в белом спортивном костюме. Он оглядел нас строгими орехового цвета глазами, провел рукой поворотки эспаньолки и с южным акцентом заявил. «Господа студенты, мой имя Альваро Мартинес. Я буду помогать вам развить уровень вашего дара». А начать мы с того, что каждый из вас назвать свое имя и уровень дара. компренда Все закивали. Дескать, да, понятно. И первыми стали коротко рассказывать о себе дворяне. А я подметил, что их в нашей банде оказалось 15 высокомерных морд. Всего же группа насчитывала 25 человек. Аристократы довольно быстро поведали о себе. И настала очередь простолюдинов. Первым из нас шел Васька. Он, сидя по-турецки, с гордостью бросил. Василий Иганатович Жгутов, имею дар тринадцатого уровня, господин преподаватель. Светлана Петровна Ильина, четырнадцатый уровень, робко пропищала стеснительная кудрявая девчонка. Она была одной из пяти представительниц слабого пола, которые затесались в нашу группу. И лишь две девушки оказались благородного происхождения. Маркиза Меццо и баронесса Крылова. Последней категорически мне не понравилось. Уж больно демонстративно она отсела подальше от простолюдинов, словно боялась запачкаться. Тем временем пришла и моя пора подать голос. Я кашлянул в кулах и спокойно сообщил всему честному народу. Виктор Артурович Полянский, одиннадцатый уровень. Люди удивленно ахнули. И только два человека никак не выдали своего удивления. Преподаватель и тот самый дворянин, с которым я познакомился перед вторым экзаменом, барон Леопольд Громов. Он был одним из свидетелей моего конфликта с тем иноземным ублюдком-аристократом, который пытался заплатить простолюдину, дабы тот начистил мне пятачок. Сейчас же барон восседал в первом ряду, и мне хорошо была видна его худая физиономия с острыми, неприятными чертами и темными глазами маслинами. Громов определенно узнал меня. Он приветственно кивнул, а я с непроницаемой миной на лице кивнул ему в ответ. «В это же время я старался не обращать внимания на изумленные не одногруппников. Все они понимали, что мой уровень вызван благородной кровью, но официально-то я простолюдин, а это повод для самых разных предположений, слухов и сплетен». Хорошо хоть преподаватель решительно присек всякие шепотки. «Бастан-то?» «Довольно, господа студенты!» «Не смейте разговаривать без мой позволения! Вам здесь не портовый кабак!» Народ быстро угомонился и Альвара продолжил. «У нас нет времени на пустую болтовня и праздное времяпрепровождение. Сейчас у вас самый важный для мага жизненный отрезок. Посему мы безотлагательно приступать к изучению магического умения под названием «Кулак дракона». Он помогать вам развить уровень дара. Поднимитесь на ноги, сеньоры и сеньориты, и повторяйте за мной, только без транса. Мы повиновались приказу господина Мартинеса и принялись следом за ним повторять пассы руками. По залу быстро разлилась сосредоточенная тишина. И ее нарушало лишь дыхание студентов – Да шум мелкого, явно холодного дождя, который барабанил по исписанным рунами оконным стеклам. Я же раз за разом повторял движение Альвару, и параллельно мой мозг отметил, что они были довольно сложными для новичка, поэтому часть студентов с трудом воспроизводила их. Им не хватало четкости движений и плавных переходов между пассами, да и дыхание у многих сбивалось. По большей части этими недочетами грешили простолюдины, что неудивительно. Поскольку они, в отличие от дворян, не могли позволить себе ежедневные многочасовые тренировки, им ведь до поступления в академию нужно было работать и тратить уйму времени на решение бытовых вопросов. Например, тот же Васька двигал руками так, словно танцевал под выпуск новостей. Так что я на фоне простолюдинов выглядел гранд-мастером Ордена Джедаев. Да и дворяне отставали от меня в мастерстве. Не так явно, как простолюдины, но отставали. Наверное, мне надо как-то притормозить, а то у аристократов возникнет еще больше вопросов ко мне. Мал, откуда тут такой ферзь нарисовался? Уровень, как у слабенького дворянина, а мастерством превосходишь нас всех. А мне явно не стоит привлекать к себе излишнего внимания. Что уж поделать. Иногда я такой скромняга. Приняв решение, я намеренно стал двигаться более дерганно и нервно. Для меня это оказалось довольно сложно. Руки не хотели ломать отточенные годами движения, поэтому мне приходилось бороться с ними. Тем временем... Преподаватель перестал показывать движение и принялся бродить вокруг студентов, поправляя их. — Выше локоть, сеньорита, плавнее, плавнее. — Ты дышать, как загнанный бык на кориде, — последние слова господина Альвара касались Васьки. И тот покраснел, как помидор, а все прочие студенты, за исключением меня, так и прыснули со смеха. Мартин же с беззлобной улыбкой оглядел хохочущий народ и сказал «Бастанте! Прекращать смеяться!» «Наше занятие подходить к концу, так что настало пора показать, что вы усвоили. Пять студентов, которые лучше всех исполнять кулак дракона, получить по плюс одному баллу в табель, а пятеро худших заработать по минус одному баллу. Компренда?» «Да!» — нестройным хором ответили студенты. Васька подошел ко мне и убитым голосом прошептал, пованивая потом. «Ну все, у меня точно минус балл. Эх, зелень, я подкильная! А когда в табеле будет минус десять, то меня отправят за борт. Не переживай, на следующем занятии получишь плюс балл и выйдешь в ноль». Ободрил я его. тебе это хорошо, говорит, ты пассы делал почти как дворянин». Завистливо пробубнил парень, шмыгнув носом. «Да и уровень у тебя оказывается, как у аристократа. Пусть и слабенького, но аристократа. Кто твои родители? Чей ты, бастард?» «Слышал, что в имперской династии все дети рождаются с родимом пятном в форме сердца?» Таинственным шепотом выдал я, наклонившись к уху парня. «Да!» — судорожно выдохнул он, выпучив глаза. «Так вот!» «У меня такого пятна нет!» «Тьфу ты!» — якорь тебе в глотку. «Я ведь поверил, что ты...» Он не договорил, поймав на себе недовольный взгляд преподавателя. Васькин народ сразу же со стуком захлопнулся, а на губах парня появилась виноватая улыбка. Мартинес же погрозил ему пальцем и стал принимать у студентов мини-экзамен. Первыми, как всегда, пошли благородные. Они тупо повторяли движение, не входя в транс, поскольку на идеальное освоение пасса в такой степени сложности уходило до двух-трех недель. Поэтому сейчас транс был бессмысленным. Умение все равно не сработало бы, потому что движения у всех оказались далеки от идеальных. Все же среди дворян были те, кто делал пассы лучше других. А когда очередь дошла до простолюдинов – то я нарочито показал что-то среднее. Васька же собрал яйца в кулак и продемонстрировал вполне сносные пассы. Он в итоговом протоколе оказался на пару позиций ниже меня, но не в числе пятерки неудачников. Победил же граф Орлов, подвижный блондин с бледным аристократическим лицом, надменным взглядом и повадками альфа-самца. Его местечковый триумф Явно огорчил барона Леопольда Громова, занявшего второе место. Он до самого окончания занятия украдкой бросал на Орлова неприязненные взгляды. А тот делал вид, что у него за спиной таких побед вагон и маленькая тележка. Я же, глядя на эту парочку, подумал, что у нас в группе намечается два центра силы. Граф Орлов и барон Громов. Больше никто из аристократов не метил в лидеры. А о простолюдинах и говорить было нечего. Между тем, господин Мартинос завершил занятие и отпустил студентов. Мы переоделись, а затем гурьбой выметнулись из зала и стали разбредаться кто куда. На сегодня учеба была закончена, и я планировал заняться своими делами. Однако все пошло не совсем по плану. Мы с радостно скалищимся Васькой топали по коридору. И в какой-то миг за нашими спинами прозвучал властный голос Громова. «Эй, одногруппнички! Нам пришлось остановиться и повернуться к нему». Барон же неторопливо подошел к нам и с неудовольствием глянул на Ваську. «Дескать, не прогуляться ли тебе вилок?» Крепыш все понял правильно и сказал мне, «Пойду папироску выкурю». «Ступай!» — произнес я и с вопросом в глазах посмотрел на дворянина. А тот, приглашающе махнул мне рукой, сделал несколько шагов и встал возле подоконника. Я подгреб к нему и услышал его тихий вкратчивый голос. Подумал над моим предложением. оно все еще в силе. Мне не помешает обзавестись э, друзьями из простолюдинов». «Ага, как же, друзьями! Держи карман шире, слугами!» Но вслух я проговорил совсем другие слова. Мне некогда было об этом думать, сударь. Сами понимаете, голова кругом от таких резких перемен жизни. Барон раздраженно дернул щекой, нахмурил брови и внушительно произнес. «Три дня». «У тебя есть три дня, дабы принять правильное решение. И помни, кто не со мной, тот против меня. А те, кто пойдут под мою руку, Будут вознаграждены. И вот тебе в качестве аванса важная новость. Сегодня ночью будет полевая тренировка. После этого Громов по-хозяйски похлопал меня по плечу, словно потрепал за холку верного пса, а затем растворился в потоке студентов. Вот ведь черт рогатый, однако черт полезный. У него в академии явно есть какие-то связи, раз он узнал о полевой тренировке. Но это его предложение стать другом. Оно мне было совсем не по нраву. Аж пальцы сами собой в кулаки сжались. Ладно. Но у меня есть три дня, дабы подумать над ответом. А пока мне нужно найти Метцу и предупредить ее о том, что скоро будет полевая тренировка. Ежели девчонка подготовится к ней, то сильно повысит свои шансы на выживание. Немешка я отправился на поиски маркизы, и долго мне ее искать не пришлось. Она обнаружилась в холле перед расписанием занятий. Девчонка увлеченно изучала его. Ее строгие васильковые глаза скользили по строчкам, а бровки оказались слегка сдвинуты над переносицей. Я встал подле маркизы и сделал вид, что тоже интересуюсь расписанием. «К сожалению...» Ей такое соседство пришлось не по душе. Маркиза хмуро глянула на меня и явно вознамерилась уйти. Тогда мне пришлось действовать. Постойте, ваша светлость. Чего тебе? Не очень-то любезно бросила она и еще больше нахмурилась. Я обратил внимание на то, что вы весьма сведущий в теории рун, принялся я сочинять на ходу, а у меня это направление хромает на обе ноги. «Не могли бы вы меня немного подтянуть по этому предмету?» «Чего?» — шокированно выдала девчонка. И у нее от изумления даже лицо вытянулось. «Но еще бы! К ней, Маркизе, подходит какой-то простолюдин и предлагает такое!» Но я не смутился. Быстро убедился в том, что шаствующие вокруг студенты не смогут расслышать мои слова, а затем шепотом произнес «Ваша светлость, мне есть чем заплатить, и информацией!» «Сегодня ночью планируется первая полевая тренировка!» «Мне не нужна никакая информация!» — фыркнула она, смерив меня уничижительным взглядом. «И я тебе помогать не собираюсь! Впредь больше не подходи ко мне!» Маркиза резко развернулась, едва не хлестнув меня волосами по физиономии, а потом гордо удалилась. Я же против воли прошептал, потирая подбородок. «Да, кажется, Виктор, ты встрял по самой неболой. Медса, настоящая стерва, а у нее хотя бы хватит ума воспользоваться моей инфой». Сокрушенно покачав головой, я потопал искать Ваську. И его мне тоже не составило труда найти. Крепыш отыскался в открытой беседке для курильщиков. Беседка обосновалась всего в 10 метрах от парадного входа во дворец. Но я не стал выходить из здания, а принялся дожидаться Ваську, стоя возле дверей, поскольку на улице шел противный мелкий дождик, а у меня с собой не было ни зонта, ни котелка. Между тем Васька шустро докурил папироску, выкинул бычок в каменную урну и быстрым шагом двинулся к дворцу. А войдя в него, он встряхнулся, окипес, и во все стороны полетели капельки дождя, успевшие осесть на его пиджаке. Несколько капель попали мне в лицо, и данный факт вызвал у крепыша веселую улыбку. А затем он с простодушным интересом спросил, обдав меня запахом крепкого табака. «Чего от тебя хотел этот аристократ?» «Предлагал жениться на его сестре», – пробурчал я, стер с лица капли и потопал в сторону коридора ведущего в общежитие факультета. «Брешешь! Медузу тебе в ухо!» – выдохнул Васька, подскакав за мной. — А ты умнеешь прямо на глазах, — ехидно подметил я и усмехнулся. — Держись меня, и я тебя вообще отучу людям верить. — Не надо мне этого, — решительно отказался тот, смахнув с лба, выгоревшие на солнце русые волосы. — Так чего хотел тот дворянин? Не скажешь, поди? — Не скажу. Но кое-что важное поведаю, — проговорил я и понизил голос до свистящего шепота. «Сегодня ночью будет полевая тренировка». «Так скоро!» – ахнул Крепыш и широко разъявил рот, который когда-то лишился одного бойца. «Обычно подобные тренировки начинаются лишь через месяц, а мы тут всего несколько дней. Информация-то железная». «Угу», – угукнул я. «Не будет же Громов мне врать в такой ситуации!» Это контрпродуктивно. Тогда сегодня надо пораньше лечь спать, дабы к ночи набраться сил. Задумчиво пробубнил Крепыш, топая рядом со мной по коридору. «Верно мыслишь», — поддохнул я. «Клянусь северным ветром, нас ждет тяжелый семестр», — горестно выдал Васька и немного побледнел. «Ежели полевые тренировки начинаются так рано, то к Новому году наш поток уменьшится процентов на 10-15». Студенты же в основном мрут как раз на таких тренировках. Твоя правда, равнодушно согласился я со словами крепыша. Вошел в башню общежития и стал подниматься по лестнице. Но ты, Васька, сильно не переживай. Если ты сгинешь, то я в честь тебя своего первенца назову. Не брешешь, удивился тот, а затем скользнул, испытывающий взглядом по моей озорной физиономии, и разочарованно выдохнул. — Брешешь! — А ты быстро учишься, — похвалил я парня. — Все, давай. Мне в переговорную надо, хочу телефонировать домой. Удачи — Удачи! — бросил он и напоследок шепотом спросил. — А куда нас закинут на этой тренировке? — Не знаю, — пожал я плечами и срулил с лестницы на второй этаж. Тут в круглом зале на стенах висели телефонные аппараты. Я подошел к одному из них, снял трубку и вежливо произнес. «Барышня, будьте так любезны, соедините меня с особняком барона Артура Люпена. Он находится по улице Приречной, номер тринадцать. «Ждите!» — вылетел чуть усталый голосок из трубки. После этого динамик стал надсадно хрипеть мне в ухо, словно собирался сдохнуть. Однако вскоре помехи сменились выхолощенным голосом дворецкого. Дом его милости барона Артура Люпена! Вас слушает дворецкий Владислав. Чем могу помочь? Добрый день! Владислав поприветствовал я слугу. Позовешь учителя к аппарату. Боюсь, что ничего не выйдет, Виктор. «Барон сейчас в лаборатории, и он настоятельно просил не тревожить его до шести часов вечера», — сообщил дворецкий. «Может, позвать Марка? Он сейчас изволит спать в гостиной, но я могу разбудить его, ежели у вас что-то важное и срочное». «Ладно, не надо никого будить, хотя нет. Марка, разбуди, чего он днем спит? Можешь даже за трещину ему дать, а вот барону передай» что мне нужна какая-нибудь редкая книга, описывающая жизнь известной суфражистки. Ну или пусть в ней хотя бы говорится о женщине, изменившей мир. «Вам нужна фантастика», — чуть удивленно уточнил слуга. «Его милость в своей коллекции практически не держит таких книг. Просто передай барону мои слова. А ежели он отыщет подходящий том», то пусть выручит его Веронике, а она потом передаст книгу мне. На этом все. До свидания, Владислав. До свидания, Виктор. Я повесил трубку и потопал свою комнату. А когда проник в нее, то первым делом проверил Эдуарда. Тот оказался на месте. Я налил ему свежей водички и бросил щепотку корма. Он принял все это без особой благодарности». Потом я разделся, негромко включил радио и завалился на кровать, слушая последние новости. В Велебурге снова произошел незарегистрированный антеннами прорыв. В результате него пострадали два человека – башмачник и вагоновожатая, возвращающиеся с работы. Слова диктора влетали в мои уши, и постепенно они превращались в невнятный шум – который вскоре сменился сновидениями.